Сталин внёс предложение оставить за ним пост первого секретаря, а вторым утвердить Берию. Так он впервые был выдвинут на партийную работу. Кард Велишвили категорически воспротивился. Я с этим шарлатаном работать не буду. Сталин предложил оставить вопрос открытым и решить в рабочем порядке, а через два дня единолично убрал Кард Велишвили из-за кавказе Сначала в Западную Сибирь, затем на Дальний Восток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 По решению Шалва Куджавы была выпущена агитационная брошюра «Каким будет наш завод». Разумеется, агитацией он не ограничивался. Первым делом устроил разнос столбовую его заместителем за сгоревший хлебозавод. Его восстанавливали медленно, рабочие питались каши, бараки не отапливались. Самыми тяжелыми и простепенными являлись вопросы быта, говорила Куджава на допросе в 1937 году по его распоряжению.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 Здесь он встретился с товарищем по троцкистской оппозиции 1923 года Георгием Махарадзе. Эту встречу инквеминировали ему впоследствии во время допросов, но Куджава твердо повторял, что политических проблем они в разговорах не касались. Встретил сон на съезде из Берии 28 января. Первый секретарь за Крайкома произнес на съезде пятнадцатиминутную речь которое имя великого Сталина упоминалось 16 раз. О том, каково было Шалви, слушать эту речь, остается только догадываться. Кулаки и остатки разгромленных антисоветских партий. Дашнаков, муссоватистов, грузинских меньшевиков пытались использовать для оживления своей контрреволюционной работы грубые политические ошибки в крестьянском вопросе, допущенные закавказскими партийными организациями.